почти неминуемы. Я имею в виду роман и задаюсь вопросом, может ли в нем содержаться абсурд. Мыслить значит испытывать желание создавать мир или, что то же самое, задавать границы собственному миру. Это значит, что только исходя из фундаментального разлада между человеком и его опытом, можно найти почву для их согласия. Она должна соответствовать ностальгии человека. Нужно найти универсум, припоясанный разумными основаниями, просветленный аналогиями. Всякий философ, даже Кант, является творцом. У него свои персонажи, свои символы, свое тайное действие и свои развязки. В свою очередь, роман, несмотря на его внешние особенности, представляет собой попытку максимальной интеллектуализации искусства, более всего в сравнении с поэзией или с эссе. Конечно, речь идет прежде всего о великих романах. Слишком часто судят о плодотворности и величии жанра по отбросам. Масса плохих романов, однако, не должна заслонять величие лучших образцов этого жанра, каждый из которых действительно содержит в себе целую вселенную. У романа есть своя логика, свои способы рассуждения, интуиции и постулаты. У романа также и свои требования и ясности. Примечание. Стоит задуматься, чем же объясняются худшие из романов. Почти все мы считаем себя способными мыслить, и действительно все мы худобедно намыслим, и наоборот, лишь немногие могут вообразить себя, поэтами или сочинителями. Но начиная с того момента, как обнаружилось преобладание мысли над стилем, сочинительство романов стало занятием толпы. Это, что не говори, не так уж и плохо. Лучших романистов это заставляет быть более требовательными к себе, а тем, кто выбирает легкие пути, не дано пережить самих себя. Вышеупомянутое классическое противопоставление еще менее оправдано в этом случае. Оно родилось в те времена, когда философское учение с легкостью отделялось от своего автора. Сегодня, когда мысль оставила притязание на универсальность, когда наилучшей историей мысли была бы история ее покаяний, мы знаем, что система неотделима от своего автора, если хоть сколько-нибудь значима. Уже... Этика была в каком-то смысле лишь долгим и строго логичным откровением. Примечание — речь идет о произведении Спинозы. Абстрактное мышление нашло, наконец, опору в телесности. К тому же игры тела и страстей в романах все в большей мере упорядочиваются в соответствии с требованиями мировоззрения. Противоположность записным романистам, великие писатели — это романисты-философы. Таковы Бальзак, Сад, Нелвилл, Стендаль, Достоевский, Пруст, Малеро, Кавка, если упомянуть лишь некоторых из них. Но именно сделанный ими выбор писать, прибегая к образам, а не к рассуждениям, показателен для понимания общности их мышления. Они убеждены в бесполезности любого объяснительного принципа, в том, что учиться нужно у самой чувственной видимости. Произведение для них – начало и конец всего, результат зачастую невыразимой философии, ее иллюстрация и венец. Но завершенность произведения обеспечивается только подразумеваемыми философскими тезисами. Роман есть подтверждение того старого высказывания, согласно которому мысль удаляет от жизни, когда ее мало, и приближает к ней, когда ее много. Не умея облагораживать действительность, мышление ограничивается ее изображением. Роман представляет собой инструмент столь похожего на любовь познания относительного и неисчерпаемого. Сочинительство романов — Родниц любовью, изначальное восхищение и плодотворное размышление.